В то же время внутри университетов группы студентов, изучавшие какой-то предмет, например, право, объединяли свои усилия, чтобы поддерживать и помогать друг другу. Их называли коллеги, по полатыни коллеге, от латинского ком вместе и лигаре связывать, закреплять. Они были объединены, связаны общей целью. Такая группа коллег образовывала колледж по латыни. Коллегиум. Сейчас этим словом обозначает учебное заведение определенной направленности. Первоначальный смысл этого термина, как группа коллег, сегодня сохраняется в отношении коллегии кардиналов Римской католической церкви, а также американской коллегии выборщиков, которая собирается раз в 4 года, чтобы выбрать президента США. Унция. Лишь в современную эпоху люди стали пользоваться единой системой весов и измерений, основанной на всеми признанных стандартах. А до начала XIX века каждая страна, а порой и каждая область, имела свою систему. Это создавало путаницу, а торговцы и купцы старались пользоваться той системой мер и весов, которую они считали наиболее надежной. Город Троя, расположенный на северо-востоке Франции в средние века, был процветающим городом и местом, где проводились многочисленные ярмарки. Для того, чтобы торговля шла успешно, там применяли строго установленные стандарты мер и весов. Основной весовой единицей считался фунт, от латинского «pondus» — вес. Этой единицей пользовались при торговле ценными товарами, такими как золото, серебро, драгоценные камни, украшения, а также лекарства. Ведь любая ошибка при взвешивании такого рода товаров могла иметь серьезные финансовые последствия. Единицу веса, которую используют при работе с упомянутыми материалами, называют тройский фунт. Иногда его также называют аптекарский фунт, поскольку эта единица веса использовалась при взвешивании лекарств. Она используется применительно к этим материалам и сегодня. Тройский фунт состоит из 12 тройских унций. Слово «унция» произошло от латинского «унция» – одна двенадцатая часть. Несколько искаженным вариантом этого же слова является и английская "инч", означающая «дюйм» – 2,54 сантиметра. Дюйм составляет одну двенадцатую часть фута. Фут – 30,48 сантиметра. Картофель, уголь и другие относительно недорогие, но объемные товары, продаваемые в большом количестве, взвешивались с использованием другой единицы, обычного или английского фунта. По-английски он обозначается как avoirdupois pound», по-французски «Evoir du poids» – «иметь вес», то есть это увесистый или тяжелый фунт по сравнению с тройским. Обычный фунт состоит из 16 обычных унций, хотя слово «унция» в данном случае применять неправомерно. Тройская унция и обычная не являются одинаковыми. Обе состоят из более мелких единиц, гранов. 1 гран 0,648 грамма. Эта единица напоминает о тех временах, когда небольшие по весу кусочки золота или серебра взвешивали на ручных весах вместе с зернышками пшеницы или других злаков. То есть золото или серебро весило столько-то зерен. Грейн по-английски зерно, зернышко, злаки, крупинка. В тройской унции 480 гранов, то есть 31,104 грамма, а в обычной унции 437,5 грана, то есть 28,5. 35 сотых грана. В тройском фунте 5760 гранов, то есть 373,248 грана, а в обычном фунте ровно 7000 гранов, то есть 453,6 грана. Ураган. Многие бури носят циклонический характер и в целом являются достаточно мягкими и неразрушительными. Однако при определенных условиях вихревое движение циклона достигает такой скорости и силы, что он перестает быть безобидным. Жители восточного побережья США, а также прибрежных районов Мексиканского залива хорошо знакомы с циклоном, который формируется над Карибским морем в конце лета, в начале осени, и, образовав гигантский вихревой поток, начинает двигаться в северо-западном направлении со скоростью более 160 км в час. Этот вихревой поток называют ураган.